24 Выстрелы слышались не со стороны второй вспышки, а оттуда, где мы в последний раз видели двух агентов. Я зарылся лицом в песок, думая, что они нас видели или слышали, и теперь обстреливают. Хемингуэй, видимо, думал так же. Переждав первых четыре выстрела, он поднял свой автомат, собираясь открыть ответный огонь. Я пригнул его ствол вниз, шепча «Нет». «Они, похоже, не в нас стреляют». Стрельба прекратилась. Из-под дерева донёсся продолжительный стон, и опять стало тихо. Пульсация у меня в ушах сливалась с шумом прибоя. Луна ещё не взошла, и я пытался применить технику ночного боя, которой меня обучали. Улавливать движение противника углами, глаз не прямым, а периферийным зрением. Ничего не улавливалось. Камингуэй, напряжённый, но не напуганный, спросил шёпотом. «Почему ты думаешь, что не в нас?» Пули над головой не свистели, и в кусты позади нас ничего не попало. «В темноте всегда целят выше, чем надо». «Это да». «Ты определил, с чего стреляли?» «Пистолет или автомат, поставленный на одиночные выстрелы?» «Люгер, может, Шмайсер?» «Девять миллиметров по звуку». Нас могут обойти справа, через тростниковое поле. Мы услышим, не беспокойся». Стрелявшие и те, и другие занимали позицию выше нас, но бесшумно к нам никто подойти не мог ни слева по утёсу, ни справа по тростникам. Склон зарос перечными кустами и карликовым дубом. Днём мы с Хемингуэем успешно через них пробрались, а ночью дело другое. Возможно, конечно, что противник провёл разведку и знает, где проползти. Возможно также, что кто-то подкрадывается к нам сзади, из заболоченной бухты, пока наше внимание приковано к вершине холма. «Надо слазить наверх», — шепнул я. Хемингуэй схватил меня за руку. «Я с тобой». «Один идёт направо, где была ответная вспышка», — зашептал я ему в самое ухо. Другой — к дереву, посмотреть, там ли ещё эти двое. Я знал, что в темноте разделяться опасно, можно друг друга перестрелять. Но от сознания, что справа кто-то засел, у меня мурашки по коже бегали. «Тогда я к дереву», — прошептал он. «Будем перемигиваться фонариками». Фонарики мы заранее замотали красной фланелью, чтобы подавать едва заметные опознавательные сигналы. «Встречаемся тут, когда всё проверим. Удачи!» Он пополз наверх. Я выбрался из оврага и полез на четвереньках к тростниковому полю, напоминая себе не поднимать задницу. Слышно было только прибой, ветер в тростнике и собственное дыхание. Луна могла взойти в любую минуту. Я понял, что добрался до вершины, Когда выпал из перечных зарослей и нащупал под собой травянистую, но хорошо утоптанную тропу. Она вела налево к большому дереву и направо, вниз, вдоль стены тростника, к прибрежной дороге, рельсовым путям и заводу. Я оползком пересек ее, спрятался за низким дубком и осторожно высунул голову. Никакого движения ни стоя, ни с другой стороны не считая Хемингуэя, подползавшего к дереву в 50 футах от меня. Я посмотрел вниз, на бухту. Тёмные воды и шелест королевских пальм под двенадцатью апостолами. Я был примерно в том месте, где вспыхнул второй сигнал, но никаких следов в темноте не видел. Напрашивалась догадка, что те, кто там был, ушли вниз по тропе, к бухте. Или затаились вон в том дубнике за поворотом. Я надел Томпсон на шею, достал из кобуры магну, снял с предохранителя, положил палец на спуск. Начал спускаться по тропе в присядку короткими перебежками, то и дело прячась за кустами и прислушиваясь. Ни звука, кроме все того же шуршащего тростника и удаляющегося прибоя. Голый участок тропы я преодолел присядочным спринтом, в ожидании выстрела, напрягая живот. Выстрела не случилось. Внизу я отдышался немного и вышел на дорогу к берегу бухты. Если бы у Хомингуэя возникли проблемы, я добежал бы до него за пару минут и, вполне возможно, попал бы в другую засаду. «Не очень-то это умно, Джо», — говорил я себе, перемещаясь по дороге на юг. Когда завод работал, дорога, наверное, была посыпана гравием, но теперь посреди неё росли высокие травы, а колеи еле просматривались. Я обижал на полусогнутых с пистолетом наготове, стараясь не выглядывать поверх травы. В такой траве, да ещё в темноте, удобнее всего работать ножом. В стоярдах передо мной, где в тростник врезалась железнодорожная ветка, мелькнул чей-то силуэт. Я залег, держа пистолет двумя руками. Отсюда он до цели не доставал. Досчитал до 60 и побежал туда, перескакивая с одной колеи на другую. Трава хлистала по ногам и локтям. В конце первой ветки никого не было. Ржавые рельсы уходили ярдов на 50 в тростник и пропадали из виду, как в туннеле. Слева, далеко впереди, вдавались в бухту два причала. Пустые. Проклятущая луна наконец зашла. Глаза уже привыкли к тусклому свету звёзд, и мне казалось, что над бухтой включили прожектор. Держась слева в тени высокой травы, я перебежал туда, откуда мог видеть дымовую трубу и пристань. Два кирпичных корпуса когда-то служили для погрузки на барже полученного из тростника сахара. Теперь выбитые окна и дырявые крыши обеспечивали идеальные гнёзда для снайперов. Я снова залёг в траве, думая, что делать дальше. Дорога вела к пристани, к холму позади неё и к заводу. Либо ломиться через джунгли и тростники за этими двумя корпусами, либо идти мимо них по дороге, присветящей в спину луне. Даже ползком я буду хорошей мишенью для того, кто мог засесть на крыше или на втором этаже. Ни от Томпсона, ни от Магнума не будет ни хрена пользы еще 70-80 ярдов из 120. Стрелок с оптическим прицелом снимет меня, как только я покажусь из-за поворота. Если стреляли не шпионы с подлодки, то здесь были как минимум ещё двое. Один сигналил фонарем, другой ввел огонь. Да, стреляли, скорее всего, из Люгера или Шмайсера, но один бог знает, сколько их и что еще у них есть. Пора проявить разумную трусость. Я уполз на животе туда, где меня не могли видеть из здания и с пристани, и поскакал в присядку обратно. Наверху было все так же тихо. Я мог бы сползать и посмотреть, как дела у Хемингуэя, но решил сначала наведаться в наше укрытие. Дополз по краю тростникового поля до своей приметы кривого дубка и начал спускаться. Через 10 ярдов привстал, коротко просигналил красным фонариком, снова залез в кусты и стал ждать с пистолетом в руке. Через нескончаемые 15 секунд во враге мигнул красный огонёк, я убрал магнум в кобуру и пополз туда. «Оба мертвы», — прошептал Хемингуэй, попивая виски из фляги. «Лежат под деревом. В спину им, похоже, стреляли». «Ещё кого-нибудь видел?» «Нет. Проверил весь восточный склон до самой дороги, по кустам полз. Потом осмотрел спуск к Лорейн, и там никого. Мне он выпить не предлагал. Я сказал ему, что видел кого-то у пути и решил повернуть назад. Он кивнул. «Днём посмотрим, что там и как. Снайперам днём ещё лучше видно». «Да нет их там. Сделали своё дело и сразу ушли». «Убили тех двоих с лодки?» «Ну да». «Зачем?» — спрашивается. Ответа я, конечно, не ждал, просто размышлял вслух. «Зачем тот-то, если это они?» убивать своих же агентов». «Ты у нас профессионал. Вот ты и скажи». Хемингуэй спрятал фляжку в карман своей куртки. «Что можешь сказать о трупах?» — спросил я после короткой паузы. «Я к ним близко не подползал. Может, там гранаты оставили. Подорвёшься ещё. Двое мужчин в форме немецкой армии. На одного луна светило, мальчишка совсем». Вокруг валяется всякое. Сигнальный фонарь, полевая сумка и прочее. «В форме?» — удивился я. «Агенты, высаживающиеся на плоту в тыл врага, не имеют привычки надевать военную форму». «Вот-вот. Пехота вермахта, кажется. Знаков различия не видал. Может, и нет их. Один, молодой этот, лежит на спине». И я ясно видел это их чёртова Готмитунс на пряжке ремня. С нами Бог, немецкий. На другом лицом вниз лежит. Мягкая такая шерстяная пилотка, как у их пехотинцев. Уверен, что они оба мертвы. Их уже крабы жрут, Лукас. Ладно, посмотрим поближе, как рассветёт. Пять часов ещё маятся. На меня вдруг навалилась усталость. «Надо покараулить там», — сказал Хемингуэй. «Вдруг вернётся кто забрать что-нибудь». «По два часа? Я первый. Я взял ложку с манеркой и хотел вылезти, но Хемингуэй схватил меня за ногу. Знаешь, Лукас, я много мертвецов повидал. На Первой войне, потом репортерам в Турции, Греции, в Испании. Видел, как люди гибнут. На кориде и на войне. И что? Странно он выбрал время, чтобы хвастаться этим. Но я никого не убивал, Лукас, — сказал он доверительно, как я в детстве на исповеди. Ни разу, так чтобы лицом к лицу, вообще не убивал, насколько я знаю. Мне чертовски хотелось надеяться, что в эту ночь или завтра для него ничего не изменится. «Ну и хорошо», — сказал я и вылез. К пяти утра стало достаточно светло, чтобы осмотреть трупы. Хемингуэй почти ни в чём не ошибся. Два очень молодых парня, один с волнистой каштановой шевелюрой, другой — блондин. Оба убиты двумя выстрелами в спину, оба мертвее некуда. На них копошились крабы, набежавшие с пляжа. Когда мы пришли, многие разбежались, но некоторые продолжали питаться. Хемингуэй прицелился из пистолетов самого здоровенного, но я тронул его за руку, постучал себя по уху и отогнал крабов палкой. Мы присели рядом с телами, но Хемингуэй смотрел в сторону, на траву и утёсы. Гранат, чтобы подстроить ловушку тем, кто найдёт, при них не оставили. «Да». «Совсем мальчишки, он верно сказал». «Не старше двадцати». Блондин, лежащий на спине, выглядел как ровесник Патрика. Крабы выяли ему глаза и принялись за вздернутый нос и пухлые девчоночьи губы. Мёртвые давно окоченели, и от них сильно пахло. Стреляли в них с восточного склона, с очень близкого расстояния, шагов с двадцати. «Надо поискать гильзы», — сказал я. Хемингуэй спустился немного вниз, вернулся и доложил. «Там на песке следы ног, нечёткие, а гильз нет». «Прибрал, значит, за собой». Я перевернул Шатена на спину, проверил карманы его гимнастёрки. Ничего. Форма действительно немецкая, но без всяких опознавательных знаков. Странное дело». Каждого выстрелили дважды, один раз в область поясницы другой повыше. Блондину пуля пробила легко и вышла из груди, оставив славную дырку для крабов. У Шатена обе пули застряли в теле. Я снова перевернул его, проверил карманы брюк, то же самое проделал с блондином. Ничего. Брюки у них были из плотной шерсти. Употели бы они сейчас, если бы остались живы и не переоделись во что-нибудь. Хамингуэй, будто читая мои мысли, спросил. «Думаешь, они собирались переодеться после контакта?» «Возможно». У обоих при себе были люгеры. Пистолет блондина остался в кобуре. Шатен успел вытащить свой, и люгер валялся в траве, в футе от его растопыренных пальцев. Ни из одного ствола не стреляли. Разбросанное вокруг снаряжение не стоило подробно осматривать. Разбитый фонарь, складная сапёрная лопатка, металлическая коробка с компасами, кухонной утварью и ракетницей. Рюкзак с двумя пончо и двумя парами чёрных гражданских ботинок. Два штыка вермахтовского образца в чехлах. Свернутые карты местности с жирно обведённым мысом Рома. Была, правда, ещё холщовая сумка с чем-то мягким внутри. Хемингуэй, открыв медный замочек, стал вынимать оттуда водонепроницаемые пакеты с бумагами. «Господи боже!» Он показал мне микроснимок морской карты «Залив Френчмен в штате Мэн с маршрутом для подлодки У-1230». Там было помещено, где сделать остановки утром и днём и где высадить двух агентов в ночное время. Предлагался мыс Пекспоинт на перешейке Крэп-3, к северу от острова Маунт-Дезерт. «Погоди минутку», — сказал я. «Хочу быть абсолютно уверенным, что гильза не осталась». С облегчением отойдя на ветреную сторону от трупов, мы стали ползать по песку концентрическими кругами. Пропахали всё до пляжа под скалами на севере, бухты на востоке и нашего овражка на западе. Хамингуэй был прав. На восточном склоне, в укрытии снайпера, остались следы от его ботинок, но гильз не было. «Сейчас посмотрим, что ещё есть в этой сумке», — сказал я, когда вернулись в зловонную тень под деревом. «Думаю, ради этого они и высаживались». Но сначала надо кое на что посмотреть. Я перевернул блондина лицом вниз, будто магазинный манекен ворочил, так он застыл. Входные отверстия у него на спине выглядели не так жутко, как выходной на груди. Я задрал его серую гимнастерку и темную нижнюю рубашку, снял и отдал Хемингуэю ремень, приспустил его брюки. На бледных ягодицах чернели потеки крови. Я снял собственную рубашку. «Какого чёрта ты делаешь?» — прошипел Хемингуэй. «Погоди». Я раскрыл свой карманный нож и взрезал спину убитого. Она заметно раздулась от газов ещё до дневной жары, и кожа натянулась, как на барабане. Я знал, что пуля должна быть выше входной раны над самым копчиком. Но пришлось еще долго работать ложкой, чтобы откопать ее в третьем кресовом позвонке. Тут начались настоящие раскопки. Я затупил острие ножа и чуть не сломал ложку, но сплющенную пулю все-таки выковырнул. Я вытер нож и руки от траву, выкинул погнутую ложку, вытер пулю своим носовым платком и поднес к свету. Черная головка сплющилась, а кость но была видна, как и нарезку у основания. Вот и хорошо. Очень уж мне не хотелось копаться в грудной клетке другого парня. «Кто же ты такой, Лукас?» — спросил Хемингуэй, когда я показал ему пулю. «Девять миллиметров», — сказал я, игнорируя вопрос, и снова надел рубашку. Легер? Нет, головка чёрная. Это Шмайсер». Но он не очередями стрелял. Да, одиночными выстрелами. Очень тщательно, не спеша. Одна пуля в крестец, другая — между лопаток. «Что за гнусный способ убивать человека?» — пробормотал Хемингуэй. «Почему бы не в голову?» «Потому что темно. Я спрятал завёрнутую в платок пулю в карман. Давай посмотрим, что там за документы». «Давай». Только сядем с наветренной стороны. Первым был микроснимок с маршрутом для подлодки в заливе Френчмен. «Но это же не настоящая карта», — сказал Хемингуэй. «Почему?» «Дезинформация, так ведь это у вас называется. Зачем она, высадившимся на кубе агентам?» «Вроде бы незачем, но им, возможно, дали задание кому-то её передать». Заметь, что даты высадки на этом листочке нет. Если её ещё не было, то они, вероятно, хотели поторговаться из-за даты и времени. Следующий микроснимок был ещё загадочней. «Шифр», — предположил Хемингуэй. Похоже на попытку немцев разгадать русский шифр. Тут в углу дата 5 марта 1942 -го года, недавняя. Немецкая группа армий «Север» перехватила, видимо, шифровку советской 122-й бронебригады. Насколько это важно? Мне-то откуда знать? Следующий документ тоже был с Восточного фронта. «Переведёшь?» — спросил Хемингуэй. «Я вообще-то немного умею читать по-немецки. Ленинградский фронт, сеть командующего, так? Но что это за цифры? Килогерцы». Это ведь радиочастота? Да. Немцы, как видно, пеленговали советские радиосети. Станция, помеченная как К-300А, работает на 3000 кГц. Её позывные предполагают, что это 8-я советская армия. Другая станция, Л-001, работает на частоте 2550 кГц. На диаграмме показаны коммуникации между тыловыми позициями и передовой. Думаю, передавая вот этот узел, обозначенный 8L, заметки справа внизу относятся, видимо, к 55-й армии и к 2-шта, то есть к той, которую советы называют второй ударной. И кому это все предназначалось? Понятия не имею. Нужна ли разведке США такая информация о советах? Они наши союзники, как никак. Не знаю. Честно ответил я. Может, и да. Сбор информации со временем становится самоцелью. И не столь уж важно, за кем мы шпионим. Хемингуэй поворошил бороду, вытряхивая песок. Большой ты ценник для разведчика, Лукас. И это не важно. А вот тут у нас, кажется, карта Крыма. Расположение вражеских батарей, перевел писатель. Прошлый ноябрь. Бои к югу от Севастополя. Опять немецкие разведданные. Они. Это, видимо, так называемая звукосветометрическая разведка. Пронумерованы все позиции советской артиллерии, включая вот эту с корабликом. Её, похоже, ликвидировали встречным огнём. Вся информация, кроме залива Френчмана о Советах. Я показал ему очередной документ. Это уже не микроснимок, а вырванный из блокнота листок. И что? А то, что это свежий разведданный Абвера. А ни о чём. Похоже, это просто перечень танковых марок, выпускаемых на разных советских заводах, чтобы прикинуть общий объём. Опять-таки, важно это? Важна не столько сама информация, сколько то, как она представлена. А что ты имеешь в виду? Хемингуэй оглянулся через плечо. Крабы опять наступают. Что значит «как представлено»? Британской и американской разведкам полезнее знать, как работает Абвер, чем то, сколько танков выпускает Советский Союз. Значит, это не просто пустяшная информация о русских. Кто-то сдаёт немецкие источники. Да. И если ты думаешь, что тут охвачен только Восточный фронт, посмотри вот на это. Я показал ему снимки немецкой аэроразведки, сделанной над Северной Африкой. О битве в пустыне, близ бен сообщалось в новостях всего полтора месяца назад. Солнце пригревало, запах мертвечины становился невыносимым. Это напомнило мне, к чему привели эти пометки на карте, напомнило о трупах британских и немецких солдат под солнцем пустыни. «Это я могу прочитать», — сказал Хемингуэй. «Пятьдесят танков к югу от Бенгардана, сто на западе, ещё сто движутся в обоих направлениях по дороге к востоку от города и 600 по западной. А зачем кому-то карта боевых действий двухмесячной давности?» «Без понятия». «А это что? Чёрт!» Этот листок, третий или четвёртый машинописный экземпляр, значил очень много, в отличие от всего остального. Это шпионская радиограмма в Гамбург, перехваченная либо ФБР, либо армейской или флотской разведкой. 5 апреля. Стандартный книжный шифр Абвера на частоте 14 460 кГц. Принимающая станция в Гамбурге ответила на 14 385 кГц. На середине радист ошибся и вставил длинный ряд точек, чтобы указать на ошибку, а после передал верную группу букв. «Расшифровать можешь?» «Нет». «Чего ж ты так возбудился?» «Есть только одна причина, по которой эта бумажка оказалась среди других — показать кому-то, что у Абвера есть источник в ФБР или военной разведке. Эту копию украли или купили в Америке». Вот черт. Да уж. 5 апреля Инга Арват хороводилась с молодым флотским мичманом Джеком Кеннеди, сыном посла Джона Кеннеди, в Чарльстоне, перед самым отплытием Южного креста. Я протёр глаза от песка и пота. Что там дальше? Хемингуэй, ухмыляясь, перебирал толстую пачку машинописных листов. Шапка набрана немецким фрактуром, на лице двойная молния, знак СС». «Да так, ничего. Всего лишь подробный список сотрудников Абвера в Гамбурге, датированный 1 апреля 42 -го года. Хочешь знать, сколько у них оперативников? 26 офицеров, четверо рядовых, 15 гражданских. Один работающий по контракту радиотехник, 20 радистов, 72 шифровальщика. Один фотограф, один ответственный за транспорт, шофер, вероятно» и двое велосипедистов-курьеров. Господи боже, Лукас! Прячь всё это обратно, возьмём с собой. Ещё бы не взять. Это надо доставить послу Брейдону как можно скорее, хорошо бы сегодня вечером. Нет. Сначала сфотографируем убитых, их снаряжение, пулю, откопаем их плод, тоже сфотографируем, закопаем обратно. Потом похороним их. «Но сюда надо привезти ребят из флотской разведки!» «Нет», — повторил я, — «не надо». Камингуэй не спорил, ждал, что будет дальше. Ветер утих, и вонь сделалась особенно сильной. «Я всё объясню, когда выйдем в море». Он, коротко кивнув, пошёл за камерой и лопаткой.